территория европейского союза порсманская трасса господарья ана суббота 14 июня двадцать года 20.50. сколько там прошло как мы ночевали на этом хуторке десять дней около того хокинс наверняка успел передать отчет по инстанциям но положительных изменений ни в антураже, ни в кухне я в хозяйстве елианы что то не отмечаю весь конвой а это десятка два разнокалиберных грузовиков фургонов и внедорожников Помимо четырех броневиков и двух гельндов собственной охраны, на крошечное подворье не вместился. Да и в мотеле столько мест нет. Накормили всех. Насчет спать в койке или прямо в машине народ некоторое время спорит. Почти доходит до ругани Однако тут вмешивается караван баши Зепп Крамер. И собственной непререкаемой властью отсылает в номера, как традиционно выражаются, женщин, детей и лиц пожилого возраста. Две последних свободных койки разыгрывают по жребию, мне место не достается, чему я немало не огорчаюсь. Все равно этой ночью спать не в лучшем случае в полглаза. Дед Яр тихо присматривает весь день за двумя шишигами, приходит к довольно-таки вероятному выводу насчет подозрительной стаи товарищей. И вывод этот подтверждает Аркадий Семенович по личному опыту на всесоюзных стройках, знакомый с тем же самым контингентом. Зэки на спецпоселении из блатных бесконвойных. К отсутствию охраны и наручников привычны, а чувства воли нет давно. Одно отличие – очень уж тихий и спокойные. А ведь армейской дисциплины таким даже шпицрутанами не вколотить. Услышав это, тут же шепотом обращаюсь к ближайшему Эдельвейсу. Мол, имеются срочные сведения для командира. И через две минуты я уже стою перед тяжелым взглядом Зеппа Крамера. Битого полуседого волчары с подвешенным поперек груди мини-узе и излагаю соображения Вопросы охраны и дежурства не вмешиваюсь, тут Эдельвейсом виднее. А вот самое вероятное время и место нападения, причем скорее всего с поддержкой внешними силами, рисуется именно сегодня в ночь здесь у Ильаны. Альтернативный вариант – некое узкое место в полуторастах милях далее по дороге, то есть завтра около полудня. Однако это менее вероятно, поскольку к любому открытому нападению конвойная охрана по определению готова лучше, чем к удару в спину от самих охраняемых персон. «Еще предложения будут?» Помолчав, спрашивает Крамер. «Будут. Охране в здешней столовой ничего не есть. Еще можно заказать у повара что-нибудь специально для наших ночных дежурных, чтобы наверняка сработало. Доказательств ни у меня, ни у вас нет. Но, как по мне, проще подстраховаться до, чем расхлебывать после. Вот на этом все. Хорошо, Герщербань. Ваши соображения будут учтены. Спасибо. Детский сад увели в мотель». Вольвовский фургончик в единоличном распоряжении Валентина. Конспективно излагаю ему те же соображения. Он мрачно кивает и обещает держаться на чеку. Мне спальное место досталось в буханке, однако я перед отходом ко сну уточняю у Миши самый важный вопрос. У тебя вообще сканер как? Сам ловит волну? Если в эфире есть активность? Примерно так, да. Только знаешь, аккумулятор у него не вечный. Завтра как будем ехать, дозарядишь. сейчас важнее не упустить если вдруг ночью начнется то чего я боюсь интересно ты боишься усмехается миша другие лезут в бункер или поднимают панику на всю сибирь а ты почти в одиночку разрабатываешь полную антитеррористическую операцию чтобы если вдруг что ответить изизо всех стволов страхом я такое не назову да как хочешь так и зови отмахиваюсь я одна просьба вруби свой сканер на прием поиск сам спив полглаза если почувствуешь что вот оно Дай отмашку на нашем канале. Три коробочки коротких кенвудов забрали Аркадий Семенович, Ева и Соня. С ними тоже все договорено и расписано. Если ночь при всех этих приготовлениях пройдет спокойно, но лучше я буду иметь репутацию перестраховщика и паранойка, тем более не так уж оно и далеко от правды.